Мамин сибиряк Дмитрий Наркисович Конец первой трети Из далекого прошлого Глава первая Первая учебная треть, то есть время до Рождества, самая тяжелая учебная страда, особенно для новичков. Целых четыре месяца самой отчаянной работы при самых невозможных условиях. Получалось что-то вроде маленькой детской каторги. По крайней мере, лично мне казалось, Что я уже никогда больше не увижу ни родного Висима, ни родных зеленых гор, ни дорогих родных людей. Время точно остановилось, а последний четвертый месяц доставался тяжелее всего дни такие короткие, что мы уходили в училище, когда было еще темно, и возвращались на квартиру, когда начинало смеркаться. Едва успевали пообедать засветло, прибавьте к этому рождественский шестинедельный пост. когда наше питание сводилось на форменную голодовку. Итак, наши деньки убывались тюремной медленностью. Давно уже выпал снег, давно установился отличный санный путь. Давно уже велись душевные разговоры о своих родных углах. У каждого разыгрывался специальный детский патриотизм. Разве может быть что-нибудь лучше висима? На эту тему происходили жестокие споры, заканчивавшие во славу Родины очень нередко жестокой потасовкой. Глухие медвежьи углы рисовались в самом поэтическом свете, как своего рода обетованная земля. Особенно нервные мальчики иногда бредили по ночам своей Родиной. Трудно далее описать то волнение, которое охватывало нас всех в ожидании поездки на Рождество. Ведь целые две недели провести дома, а это, как известно, целая вечность. Последние две недели перед отпуском превратились в какую-то пытку. Даже зубрили не с прежним ожесточением, а как-то вяло, без артистического увлечения. Мы уговорились ехать вместе с Александром Ивановичем до Черноисточинского завода, откуда ему до Тагила было рукой подать, как мне довесимо. Предстояло сделать зимним путем верст полтораста, с двумя ночевками в дороге. Но все это были, конечно, пустяки. а только бы ехать домой. Последние дни перед отпуском сделались невыносимыми. Всеми овладело молчаливое уныние. Весь запас детской энергии был исчерпан. Особенно унылым временем были наши занятные часы. Некоторые ученики изобретали всякие способы, чтобы только убить как-нибудь время. Получались действия невменяемого характера. Помню, как Ермилыч все занятные часы проводил в том, что чинил карандаш. Очинит, напишет строку, сломает и опять примется чинить. «Ты лучше его отдай мне», — говорил Александр Иванович в качестве аккуратного человека. «Деньги плачены». Ермилович не понимал этих добрых советов и продолжал свою работу, пока не кончался весь карандаш. Другие резали и рвали бумагу, и вообще получался целый ряд бессмысленных и нецелесообразных действий. Раз, когда Ермилыч с молчаливым ожесточением хотел приняться за новый карандаш, По лестнице послышались тяжелые инспекторские шаги, которые заставили всех оцепенеть. Тяжело растворилась и затворилась дверь в передней, и затем шаги стихли. Все затаили дыхание, не понимая, в чем дело. Но вот дверь в комнату растворяется, и на пороге останавливается взлохмаченная высокая фигура деревенского дьячка. Вся квартира вздохнула точно одними легкими. «Да, это был он», Тот самый, который делал нас свободными. Трудно себе представить ту бешеную радость, которая охватила всю нашу квартиру. Всякая субординация была забыта. Дьячка окружили со всех сторон, ощупывали точно пришельцы с того света и засыпали вопросами. Этот взрыв внимания, видимо, сконфузил нашего гостя, и он смущенно оглядывался по сторонам. «Идите к нам!» – тащили его в разные стороны. Дьячок был еще не старый человек, высокого роста, сутулый и какой-то серый, поробости, проявленной им с первых шагов. Можно было решить безошибочно, что это был кровный бурсак, в свое время извергнутый из недр бурсы за великовозрастие или древоголовие. Он приехал за сыном, второклассником, и поздоровался с ним как-то виновато, точно боялся проявить свои родительские чувства. «Ну, здравствуй! Учишься?» «Учусь!» «Сын своего отца...» Белокурый мальчик-крепыш смущался не меньше отца. А я того, бормотал дьячок, делая ненужный жест длинной корявой рукой. Я в духовное правление, с отчетом. Ну, значит, того раньше приехал. Он присел на один из сундуков и улыбался. Шкаляры окружили его живой стеной. Кто-то даже взлез ему на плечи. Вообще, этот смущенный богатырь внес с тобой струю деревенской воли. и запах родных деревенских полей. Через полчаса он сидел за ученическим столом и учил петь по обиходу, а ему подтягивали полтора десятка молодых свежих голосов. После ужина наш гость принес целый мешок своих деревенских гостинцев, пшеничных кренделей и репы. Нашему восторгу не было границ. На следующее утро уже все училище знало, что к нам приехал дьячок, и все нам завидовали. А вечером кто-то нарочно прибегал из бурсы, чтобы посмотреть на настоящего деревенского дьячка. Наша общая радость была омрачена только печальным известием, которое привез с собой наш гость. Именно, что отец нашего Павла Ивановича Хвоста умер. Мальчик горько плакал, а мы не умели его утешить. — Что же делать, в бурсу поступишь? — как-то виновато повторял дьячок. — И в бурсе люди живут. Утешение было плохое. Глава вторая. Чистых радостей не существует, потому что под каждой радостью, прямо или косвенно, пряталось чье нибудь страдание. Представьте себе самую простую картину. Вы садитесь обедать. Вы работали целый день. Значит, обед вами заработан. И вы, кажется, никого не обижаете тем, что утоляете свой голод. Но вот вы сели за стол, подано кушанье, и вы слышите где-то детский плач. Что такое? Кто плачет? Плачет голодный ребенок, который не ел несколько дней. А может быть их несколько. Неужели вы не отдадите им своего обеда? Вы нисколько не виноваты, что эти дети голодны. И все-таки почувствуете себя как будто виноватым. И не имеющим права на вкусный обед, когда рядом с вами стоит худенький ребенок и смотрит на ваш обед голодными глазами. Так было и с нашей радостью по случаю первого отпуска на побывку домой. Да, мы, отцовские дети, ехали домой, нас ждали с нетерпением родные. Мы предвкушали уже радость свидания, и тут же рядом оставалась несчастная голодная бурса, которой решительно некуда было ехать. Мы, конечно, не были виноваты, что пользовались своим отпуском на праздники, но наша чистая по своему существу радость отравляла и без того некрасную жизнь бездомного сироты-бурсака. Я это в первый раз почувствовал, когда случайно заглянул перед отъездом в бурсатскую занятную, где сейчас мрачно затихла вся бурса. Из гордости бурса открыто не проявляла зависти, но чувствовались именно напускная холодность и деланное равнодушие. Тетеря догнал меня в коридоре и угрожающим тоном проговорил. «Гостинцев привезешь, а? Привезешь? Смотри, всю рожу растворожу, зуб на зуб помножу». Бедный тетеря, мне было и жаль его, и как-то совестно. Лучше бы уж он ударил меня. Наша квартира превратилась в какой-то табор. Приехали подводы с трех уездов, большей частью простые мужики, которые по пути привезли в город что-нибудь продавать, а в качестве обратной клади везли по домам поповичей. Татьяна Ивановна находилась в самом благодушном настроении, потому что получила к празднику кое-какие дары. главным образом по части деревенской живности. «Заводских ты немного получишь», – проворчала она по нашему адресу. «Хоть бы углей на самовар привезли». «Ишь, старая корга, чего захотела», – ругался Ермилыч. «Примечание. Корга по-татарски ворона. Примечание ДН Мамина Сибиряка». Мы сами угли-то на наличные денежки покупаем. Нашла тоже, углей ей привези. Приехавшие подводы уже не производили того впечатления, как появление первого дьячка. Весь запас восторгов был уже исчерпан, и мы начали привыкать к собственной радости. Деревенские мужики, в свою очередь, относились к нам как к живой кладе, вроде тех поросят и телят, которых они доставляли в город. Да, все подводы были на лицо, И не было только нашей подводы с Александром Ивановичем, что повергло нас молчаливое отчаяние. Наступала последняя ночь, а подводы нет как нет. Завтра утром все уедут, а мы останемся одни в пустой квартире. Эта мысль просто уничтожала. А вдруг наш возница замерз где-нибудь по дороге? Лошадь могла сломать ногу. Могли по дороге напасть разбойники или волки, все могло быть, и мы страшно мучились. Вечером мы прислушивались ко всякому шороху, и все напрасно. Измученный ожиданием, Александр Иванович заявил. Этот дурак просто заблудился в городе и не может нас найти. Я пойду искать его по постоялым дворам. Некуда ему больше деваться. Было темно. На улице трещал тридцатиградусный мороз, но это нас не удержало. Мы побежали в лягушку, как называлась улица, где были постоялые дворы, и сделали обход. Забудившегося возницы нигде не оказалось, и мы вернулись домой в молчаливом отчаянии. Я этого дурака вот как вздую, ругался Александр Иванович, поднимаясь по лестнице в нашу квартиру. А в нашей передней на каких-то узлах сидел сгорбленный худенький мужик с козлиной бородкой и жевал корочку домашнего хлебца. Это и был наш желанный возница, имя и фамилию которого я помню до сих пор. Илья Бушин из деревни Захаровой, от которой довесимо всего восемь верст. На другой день утром мы получили от инспектора отпускные свидетельства. Удивительно, как в два-три дня все сделались добрыми, решительно все, начиная с нашей хозяйки Татьяны Ивановны и кончая инспектором. Даже галки на крышах кричали как-то иначе. И дым из труб поднимался вверх не так, как вчера. Когда мы ехали по городским улицам, попадались все удивительно добрые люди, которых раньше не приходилось видеть. А на хлебном рынке, где шел предпраздничный бойкий торг хлебом, овсом, рыбы и говядиной, такие добрые люди стояли густой толпой и от радости неистово галдели. Но всего лучшие совершения на свете были наша дорожная кошовка, бурая лошадь и возница Илья Бушин, составлявшие вместе как бы одно целое, лучше которого ничего решительно нельзя было придумать. Если в этот знаменательный день существовало в мире совершенство, то это совершенство называлось нашей кошовкой, которую тащила наша бурая лошадка и которой управлял наш Илья Бушин. «Уже надо ребятам гостинцу купить», говорил Бушин, останавливаясь около ларька с кренделями. Мороз стоял сильный, но мы его не чувствовали, благодаря теплым шубам и одеялу из мохнатой киргизской овчины, а главное, конечно, благодаря своему настроению. ведь такие счастливые минуты, как и всякое счастье, не повторяются. Илья Бушин тоже, по-видимому, был совершенно счастлив и, оглядываясь на нас, все улыбался. Он был, хотя и одет в шубу, но вся шея оставалась голой. — Неужели тебе не холодно, Илья? — Помилуйте, мы люди привычные. Приедем на станок и обогреемся. — Понравилось тебе в городе? — спрашивал Александр Иванович. ничего, хорошо. Обернувшись к нам и тряхнув шапкой, он прибавил. Только поговорка есть не совсем хорошая про город этот самый. Будто в городе-то толсто звонят да тонко едят. Мы не могли не согласиться с такой поговоркой, которую испытали на себе. Зимой Екатеринбург точно принаряжается и молодеет. Не было ни грязи, ни рытвин. Благодетель Снежок покрыл все уличные недочеты. Наш Верхотурский тракт проходил предместьем Мельковой, где дома делались все ниже и ниже, пока не превратились в жалкие лачуги, где ютилась городская бедность. Когда город остался назади, Илья обернулся и с своей добродушной улыбкой проговорил. «А ведь я город то не видал совсем. В первый раз приехал. Думаю, все высмотрю. Да вот с тем и уехал, с чем приехал». В другой раз посмотришь. И то видно. Придется в другой раз посмотреть. Надо побывать, да каменные дома поглядеть. Наш-то висим, как есть, весь деревянный. Наша кошовка довольно бойко катилась по убитой ступеньками трактовой широкой дороги. По сторонам тянулся зеленой стеной сосновый бор, сохранившийся под самым городом, благодаря недремавшему оку бывшего горного начальства. когда все было поставлено на военную ногу. Я невольно припоминал, как осенью тащился по этому тракту в телеге и напрасно старался решить вопрос о том будущем, которое меня ожидало. Теперь уже все определилось, а впереди целых две недели счастья. Как только наша кошовка выехала за город, Александр Иванович с необыкновенной солидностью достал папиросу и закурил ее. улыбаясь собственной безнаказанности. Я смотрел на него и не мог в нем узнать того хихикавшего Александра Ивановича, который наслаждался мальчишеским зверством. Да, это был совершенно другой человек, как были совершенно другими и все другие, ехавшие сейчас к себе домой. «Ах, хорошо!» — говорил Александр Иванович, делая жестокую бурсатскую затяжку и закрывая от наслаждения глаза. Глава 3. Есть неизъяснимая прелесть в простой русской гужевой езде, несмотря на все присущие ей недостатки, особенно по сравнению с паровыми путями сообщения. Неудобства как-то забываются, а остаются воспоминания лучшие об этих длинных упряжках, кормежках по постоялым дворам и целом ряде специально трактовых типичных людей, которые работают здесь свою тяжелую работу и зиму, и лето. Я лично особенно люблю зимние поездки в открытой сибирской кошовке. только не по открытым степным местам, а горами и лесом, где картины чередуются одна за другой, как в панораме. По Верхотурскому тракту нам пришлось ехать сравнительно недолго, и после двух кормежек мы свернули с него влево, чтобы проехать прямой дорогой озерами. Путь сокращался верст на 60. Эта глухая лесная дорога, существующая только зимой, необыкновенно красива. Кругом саженный снег, ели стоят окутанные белым снежным саваном. Единственный признак жизни – бесконечное кружево заячьих следов, изредка пересекаемых глубокой волчьей тропой. Волчья стая бежит солдатским шагом, нога в ногу. В таком лесу зимой какая-то особенно торжественная тишина, как в пустой церкви. Дремучие ельники сменяются сквозными лиственными перелесками, через которые брежет синеющая даль. И хорошо, и жутко, и хочется ехать по этой лесной пустыне без конца, отдаваясь специально дорожным думам. Прямая дорога озерами проходит самыми глухими местами, где летом ни прохода, ни проезда, потому что на сотни верст разлеглись ржавое болото, озера и лес. Единственное селение на нашем пути был Таватуй на крутом берегу озера того же имени. Это было настоящее раскольнище гнездо, забравшееся в неприступную глушь. Мы приехали в Таватуй уже ночью и перед самым селением встретили волчью стаю, пересекавшую озеро шеренгой. «Вот как милые лопочут!» — похвалил Илья. «Это они к палой лошади бегут». которую мы видели отсюда в верстах в трех. Учуяли. Было еще часа два утра, но в некоторых избах уже светились приветливые огоньки. Это бабы-раскольницы топили печи для раннего рабочего завтрака. Все раскольники живут туго, и народ все работящий, а бабы на отбор хозяйки. Попасть на ночлег было нелегко. Наша кошевка останавливалась перед избой, Илья слезал с козел, стучал осторожно в волоковое окно и молитвовался «Господи Иисусе Христе, помилуй нас!». В окне показывало женское лицо и слышался голос «Аминь! Кто крещенный? А мы с Висиму заводские из городу едем. Поезжайте дальше». Мы напрасно молитовались избу пяти, пока нас не пустили в шестую. И то, вероятно, потому что Илья сказал «Не замерзать же нам на улице, есть ли на вас кресто? Раскольничий двор в лесных глухих местностях представляет из себя маленькую деревянную крепость и сверху наглухо закрыт тесовой крышей. В таком дворе и днем темно, пока не привыкнет глаз. Избы у зажиточных мужиков делятся теплыми синями на две половины. Передняя – жилая, а задняя – на всякий случай. Зимой заднюю избу редко топят. Мы попали в переднюю. и сразу были охвачены благодетельным теплом. Нас встретила довольно неприветливо суровая старуха в кубовом сарафане. — Эх, чайку бы напиться! — шепнул мне Александр Иванович, разминая окоченевшие от сидения и мороза ноги. — Только здесь какой самовар! Раскольники чаю не пьют! Машинально, охваченный еще не остывшим чувством свободы и безнаказанности, он хотел раскурить папиросу. Но пришлось бросить. «Да ты где?» – ворчала старуха. «Образа в избе! А ты, проклятый, табачище закурить хотел!» «Ну, я во дворе покурю». «Двор спалишь!» Папироса испортила все дело, и старая раскольница смотрела на нас, как на погибших окончательно людей, которые в таких молодых летах, а уже попали прямо в лапы Антихриста. Следующая очередь оказалась за мной. Мне захотелось пить. Около печки стояла окрашенная кадочка с водой, а на стенке висел ковш. Я подошел, взял ковш и хотел зачерпнуть воды. Но старуха налетела на меня, как ястреб, выхватила ковш из моих рук и даже замахнулась им на меня. — Да ты в умели, табачник! — кричала она, размахивая ковшом. — Испоганил бы посудину! У раскольников считается грехом, если кто напьется из чужой посуды. И на случай необходимости держится уже... обмиршившаяся посудина, то есть из которой пил кто-нибудь посторонний. Старуха сунула мне какую-то деревянную чашку и сама налила в нее воды, чтобы я не черпнул ее прямо из кадочки. Вот так угощение, ворчал Александр Иванович, залезая на палате, где было жарко, как в бане. Это называется, пожалуйте, через забор шляпой щей хлебать. В тепле мы, конечно, заснули, как убитые. И тем тяжелее было пробуждение, когда Илья пришел и сказал нам, что лошадь запряжена, и он уже вынес вещи в кашовку. «Снежок падает», — сообщил он, — «уже оттеплеет к обеду». Все-таки, хотя и сделалось значительно теплее, выходить из тепла на холод было крайне неприятно, да и спать хотелось до смерти. Мы выехали, когда невидимое солнце, точно заслоненное от нас матовым живым стеклом из падавшего снега, уже поднялось. Отдохнувшая лошаденка бежала бодро. Раскуривая папиросу, Александр Иванович рассказал, какую штуку он устроил проклятой старухе. Не пожалел трех папирос и раскрошил их по всем палатам. Пусть старуха почихает. Жаль, что не было с собой нюхательного табаку. Эта школьническая выходка размешила Илью до слез. И он, вытирая глаза кулаком, спрашивал в десятый раз. — Так старуха начихается сыта, Ну и ловко! Ха-ха! Погода изменилась согласно предсказанию Ильи, и мы остальной путь сделали в свое удовольствие. В Черноисточинском заводе мне пришлось расстаться с Александром Ивановичем, которому нужно было ехать в Тагил. Теперь оставалась уже знакомая и самая красивая часть дороги, по которой я проезжал десятки раз. Начинался горный перевал, кругом обступали знакомые зеленые горы, на каждом повороте открывался новый вид. Когда мы подъезжали к деревне Захаровой, наша лошадка сделала попытку повернуть домой. — Ах, лукавый живот! — возмущался Илья, подхлестывая лошадь кнутиком. — Ведь всего-то восемь верстов осталось. — Тоже знает, где ее сеном кормят. Ах, лукавый животище! Через час езды показался и родной Висим, засыпанный глубоким снегом, из-под которого горбились одни крыши. У меня замерло сердце от радости. Наш дом тоже стоял совсем в снегу. Перед ним высились две горы снега, которые вырастали каждую зиму при очистке проезда в ворота. Все были дома, как всегда. Общую семейную радость трудно описать, точно я вернулся с Северного полюса. Через полчаса вся семья уже сидела за самоваром, и отец, улыбаясь, говорил, «Ну что, отведал бурсатской науке?» Дорога и мысль о Бурсе как-то замерла, заметенная дорожными впечатлениями. А тут я опять вспомнил о бедных бурсаках-сиротах, которым некуда было ехать, и чуть не расплакался. «Бедные, милые бурсачки, как-то вы будете встречать Рождество!»